Глава двадцатая. Карна. Ярила рассказал, как найти Карну, и с самого утра Богдан с Алисой отправились в магический салон, где принимала богиня, предсказывая будущее. На ресепшен их встретил яркой внешности молодой человек, но крайне неприветливый. «Я не могу вас пропустить», – заявил администратор. «Скажите, что пришел Семаргл», – попросил Богдан. «Мне все равно, какие у тебя колдовские имена». Равнодушно ответил сотрудник. Она поставила четкие указания. Прием только по записи. Тогда запишите нас на прием, предложила Алиса. И по какому вопросу? После нескольких секунд раздумий девушка придумала повод. Проблемы в браке. Могу записать вас на март. Молодой человек еле сдерживал глумливую усмешку. Через месяц вы издеваетесь, возмутился Богдан. Алиса понимала, что в данном случае нужно воспользоваться более приземленными методами. Она взяла свой телефон, в банковском приложении ввела сумму перевода и показала экран администратору. «Есть окно на сегодня. Буквально только что появилось». Сменил гнев на милость парень. До приема оставался час, и ребята вышли на улицу, чтобы пройтись по городу. «Проблемы в браке?» – усмехнулся Богдан. «Распространенная тема. А что?» – спросила Алиса и затем опомнилась. «Ой, прости, я забыла, что ты женат. Для тебя это болезненно?» «Нет, просто забавно». «Кстати, где твоя жена?» «Вот так прямолинейно?» – немного опешил молодой человек. «А что деликатничать? Не захочешь, отвечать пошлешь. А если поделишься, буду рада», – рассудила Алиса. «Мне правда интересно». Сейчас она живет на Бали. Ей всегда нравились острова, и было важно, чтобы рядом находилась вода. «Должно быть, наслаждается жизнью». «Даже немного завидую. Это была большая любовь?» «Да, но это было очень давно, еще в древние времена. Богдану не хотелось погружаться в прошлое. Что насчет тебя и Артема? Это большая любовь?» «Я думала, что да, но теперь все закончилось. Но мы были вместе всего два года. По вашим мировым меркам это, наверное, как одна секунда». «Мне кажется, где любовь, время исчезает». Между влюбленными возникают моменты, которые физически длятся минуту, а кажется, будто целую вечность. Или постоянное ощущение, что времени всегда не хватает, сколько бы его ни проводили вместе. Богдан не стеснялся делиться с Алисой своими мыслями. Складывалось ощущение, что ей он может рассказать все. «Это верно», — поддержала девушка. Встретившись глазами с Богданом, она испытала трепет внутри. Конечно, и раньше у нее возникали подобные чувства, но девушка сразу гнала их, напоминая себе, что находится в отношениях. Сейчас этот запрет исчез, и ей стало страшно. Чтобы перевести внимание на другое, Алиса уцепилась за первое, что попалось ей на глаза. «Может, пойдем в кафе? Я бы выпила кофе», – предложила девушка, когда они проходили мимо кофейни. «Да, давай», – не стал перечить Богдан. В назначенное время Карна приняла посетителей в волшебном кабинете. Его антураж соответствовал предоставляемым услугам. Множество магических предметов повсюду, растений и сушеных трав. Сама богиня сидела за круглым столом, на котором, к удивлению, отсутствовал шар предсказаний. Зато внешность самой девушки привлекала внимание. Рыжеволосая красавица с кудрявыми локонами и пронзительными зелеными глазами. В одежде она придерживалась стиля Бохо. На ней было платье с этническими узорами, а уши и серьги украшали крупные аксессуары. И правда, Симаргал, сказала гадалка, взглянув на Богдана. Привет, Карна, поприветствовал тот. Тебе, как ясновидящий, должна быть известна цель нашего визита. Предположим, усмехнулась девушка. Присаживайтесь. Когда гости сели, Карна с интересом их рассматривала, будто изучала. Алиса стала неловко от такого любопытства, и она нарушила тишину. — Ты присоединишься к ритуалу печати? — В тебе тот же упрямый дух, — заметила прорицательница. Алиса вздрогнула и недоуменно взглянула на Богдана, ища поддержки. — Ты что-то знаешь об Алисе? — уточнил вожак. — Велес свел нас с ней и ее друзьями, чтобы превратить в стаю. — О, Велес всего лишь исполнял благоволение и его источник. Явно не интриги Ясуней, а воля самого рода. Туманные речи Карны навевали тревогу и плохое предчувствие. Гадалка протянула открытые ладони к Алисе. «Позволь, я загляну в твое прошлое». Упрямство призывало уйти в протест и не идти на поводу у богини, но Алиса понимала, что есть силы выше ее эмоций. Девушка предоставила гадалке доступ к своим линиям жизни. Карна закрыла глаза и некоторое время молчала, затем разорвала контакт, спокойно отклонившись. «Мои видения оказались правдивы», – заключила ясновидящая и взглянула на Богдана. «Разве ты сам не почувствовал нечто странное? Связь между вами». «Что ты хочешь сказать?» – напрягся Богдан. «В ней душа богини, Алиса». Реинкарнация Диви. Слух Богдана заполнил пронзительный стон. Он отпрянул назад, спиной першись в стул, чтобы отыскать хоть какую-то опору. Стараясь осмыслить слова Карны, молодой человек коснулся пальцами пульсирующих висков. Кто такая Диви? Алиса одна не понимала, что происходит. Реакция Богдана пугала так же, как и бесстрастность Карны. Богиня Луны! «Сестра Хорса. Вместе с братом они отвечали за дневной и ночной свет, сменяя друг друга», — поведала Карна. «Но это невозможно», — обратившись к здравому смыслу, заявил Богдан. «А какой реинкарнации ты говоришь, если богов нельзя убить?» «Это верно», — кивнула Карна. «Убить нельзя, но умереть мы все же можем». «Как?» — спросила Алиса. «Нет». В полном отрицании Богдан замотал головой. Дивия никогда бы так не поступила. Она была сильной. Но, к сожалению, это так, горестно сказала Карна. Дивия покончила с собой.